ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ НЕМЫСЛИМЫЙ ВЫСТРЕЛ Гурни стоял у окна с телефоном в руке, глядя через улицу и реку на место смерти и последнего упокоения спалтера. Палетто стоял примерно в центре участка, с зонтиком в одной руке и телефоном в другой. Он отошел на несколько шагов от окна в глубину комнаты, на то место, где, согласно фотографиям, был обнаружен треножник с винтовкой. Опустился на колени, чтобы смотреть в окно примерно с уровня прицела винтовки, и сказал в телефон. «Отлично, Палетто. Раскройте зонтик и положите туда, где, по вашим воспоминаниям, лежало тело Карла». Глядя, как она выполняет его распоряжение, он пожалел, что не захватил бинокль. Потом он посмотрел на полицейскую схему места преступления, которую расстелил на полу перед собой. Там было указано два положения Карла, где он стоял, когда в него попала пуля, и где он упал на землю. Оба места находились между могилой его матери и двумя рядами складных стульев. На каждом из шестнадцати стульев на схеме стоял номер, предположительно привязывающий схему к списку присутствующих лиц. «Палетта, а вы случайно не помните, кто где сидел?» «Конечно помню. Я до сих пор все вижу так, точно это случилось сегодня утром, до малейшей подробности. Как вот ту струйку крови у него на виске, каплю крови на снегу. Господи, хоть когда-нибудь это забудется?» У Гурни тоже имелись похожие воспоминания. У каждого полицейского их хватает. Может, не до конца, но накатывать будет реже. Он не стал упоминать, что иные воспоминания поблекли у него в памяти потому, что их вытеснили другие, и еще ужаснее. Но расскажите мне, кто где сидел, особенно в первом ряду. Карл, перед тем, как подняться, сидел с самого края. То есть справа в ряду, если смотреть от вас. Рядом с ним его дочь Алиса. Следующий стул пустовал. Дальше три кузины Мэри Спалтер из Саратоги. Всем за семьдесят. Настоящие тройняшки и до сих пор одеваются одинаково. Очень мило. Или жутковато. Это уж как посмотреть. Потом опять пустой стул. И на восьмом Иона, как можно дальше от Карла. Оно и не удивительно А второй ряд? Второй ряд занимали восемь дам из дома престарелых, где жила Мэри Спалтер. По-моему, они все состояли в какой-то организации. Как же она там называлась? Как-то странно. Старшее что-то. Старшие силы, вот. Старшие силы? Что это за организация? Точно не знаю. Я перебросилась с одной из них парой слов. Что-то такое... Секундочку. «Да, у них был девиз или лозунг. Насколько припоминаю, творить добро никогда не поздно. Или что-то в том же роде. У меня сложилось впечатление, будто они все участвуют в какой-то благотворительности. Мэрис Палтер тоже там состояла». Горни сделал себе мысленную пометку посмотреть про старшие силы в интернете а «Вы не знаете, может, кто-то рассчитывал, что Кэй будет на похоронах? Или удивлялся, что она не пришла?» «Не слышала, чтобы кто-нибудь спрашивал. Большинство знакомых с Палтеров знали, что у них проблемы. Ну, что у кей с Карлом разлад». «Хорошо. Итак, Карл с одного конца ряда, а Иона с другого». М «Да». «Сколько времени прошло с того момента, когда Карл поднялся с места и до выстрела?» «Не знаю. Секунды четыре или пять. Я помню, как он встаёт, поворачивается, чтобы пройти к трибуне, делает шаг второй, и тут-то оно и случилось. Как я уже говорила, все думали, что он просто споткнулся. Но ведь именно так и думаешь сперва, да? Если не слышно выстрела. А никто не слышал». «Из-за хлопушек?» Ох, господи, да, и еще хлопушки эти. Какой-то идиот все утро ими трещал. Так отвлекало. Хорошо. Итак, вы помните, как Карл сделал пару шагов. Можете пройти на то место, где, по вашим воспоминаниям, он находился в тот момент, когда начал падать? Да, легко. Он проходил ровно перед Алисой. Гурни видел, как Палетта отошла на 8-10 футов вправо от зонтика на земле. «Вот тут». Он прищурился, чтобы отчетливо различить, где она стоит. «Уверены?» «В том, что это то самое место?» «Абсолютно». «Вы так доверяете своей памяти?» «Да, но дело не только в памяти. Просто мы всегда расставляем стулья именно так, под одинаковым углом относительно могилы, чтобы каждый сидел к ней лицом, и ему не приходилось разворачиваться». «Рядов добавляем, сколько потребуется, но ориентация стульев относительно могилы всегда одинаковая». Гурни ничего не сказал, стараясь уложить в голове все увиденное и услышанное. И тут у него снова возник вопрос, что маячил где-то на задворках сознания с того момента, как он впервые прочел отчеты происшествий. «Я вот что еще подумал. Семья Спалтеров занимает высокое положение». Сдаётся мне, у них очень много всевозможных знакомств. Так... Э, Почему такие скромные похороны? Вы об этом задумались? Четырнадцать человек, если я правильно сосчитал. Не так уж много в подобных обстоятельствах. Выбор покойный. Мне говорили, мэри спалтер добавила к завещанию приписку с перечнем тех, кого хочет пригласить на проводы. В смысле, на погребение? Да. «Три кузины, двое сыновей, внучка и восемь дам из старших сил. Мне кажется, семья, а по сути Карл, планировала провести впоследствии куда более пышную церемонию в память усопшей, но...» Голос её оборвался. Через несколько секунд тишины Палетто спросила. «Ещё что-нибудь?» «Один последний вопрос. Какого Карл был роста?» «Какого роста? Шесть футов и один дюйм, может, шесть и два». «Иной раз выглядел прямо устрашающе. А почему вы спрашиваете?» «Просто стараюсь как можно точнее представить себе всю сцену». «Хорошо. Значит, на этом всё?» «Думаю, да. Хотя, если можно, постойте ещё минутку там, где стоите. Хочу кое-что проверить». Стараясь не отводить взгляда от палетты, Гурни поднялся на ноги и медленно отодвинулся сперва влево, Настолько, чтобы все еще видеть Палетту через одно из окон. А потом точно так же вправо. Затем подошел к окнам и по очереди залез на оба подоконника, проверяя, что видно с них. Спрыгнув, наконец, на пол, он поблагодарил Палетту за помощь, пообещал скоро связаться с ней снова, разъединился и сунул телефон в карман. А потом застыл посреди комнаты... Сились придумать хоть какое-то рациональное объяснение, факту, который не подчинялся никаким объяснениям. Проблема заключалась в фонаре, по другую сторону экстановиню. Горизонтальная поперечина загораживала все место действия. Если Карл Спалтер был ростом около шести футов и стоял примерно там, где показала Палетта, роковой выстрел в голову никоим образом не могли сделать из этой квартиры. Из квартиры, где было найдено орудие убийства. Из квартиры, где команда по сбору вещественных доказательств обнаружила следы пороховой копоти, соответствующей заряду свифта 22 калибра, что совпадало с выводами, сделанными после обследования винтовки, и с результатами анализа фрагментов пули, извлеченной из мозга Карла палтера Из квартиры, где свидетель якобы видел в утро убийство Кейс Палтер. Квартиры, где стоял сейчас озадаченный горни.